Страница 725, письмо 248 Александре Андреевне Толстой, 1873 год, января-конец, февраля-начало, Ясная Поляна. «Очень-очень благодарю, дорогой друг Александрин, за письмо ваше и за ходатайство о Бибикове, Примечание первое-второе. Он был у меня, когда я получил ваше письмо, и вы бы порадовались, увидав покрасневшее от волнения и радости его доброе седое лицо» когда я сообщил ему то, что до него касалось. Верно, я написал не то, что хотел, если вышло так глупо и смешно, а я хотел сказать серьезное и приятное вам, то, что ему сказали в Петербурге, что вы, именно вы, делаете много добра своим влиянием. Когда он мне сказал это, я был рад и хотел вам сказать. Письмо ваше о том, что вы читаете «Войну и мир», хотелось бы притвориться, но не стану, Было мне очень приятно, в особенности потому, что я теперь почти что пишу. И суждения ваших слушательниц я бы дорого дал, чтобы послушать. И вовсе не смеяться над тем суждением, которое вы мне передали, но очень радостно задумался над ним. О, если б в том, что мне Бог даст написать, только этих недостатков бы не было. Этих-то я, наверное, избегну. Но не думайте, чтоб я неискренно говорил, мне война и мир теперь отвратительно вся». Мне на днях пришлось заглянуть в нее для решения вопроса о том, исправить ли для нового издания, и не могу вам выразить чувство раскаяния, стыда, которое я испытал, переглядывая многие места. Чувство вроде того, которое испытывает человек, видя следы оргии, в которой он участвовал. Одно утешает меня, что я увлекался этой оргией от всей души и думал, что кроме этого нет ничего. «Азбуку мою, пожалуй, не смотрите». «Вы не учили маленьких детей, вы далеко стоите от народа и ничего не увидите в ней. Я же положил на нее труда и любви больше, чем на все, что я делал, и знаю, что это одно дело моей жизни важное. Ее оценят лет через десять те дети, которые по ней выучатся. Я слышал уже про болезнь Тютчева, и вы не поверите, как это меня трогает. Я встречался с ним раз десять в жизни». Но я его люблю и считаю одним из тех несчастных людей, которые неизмеримо выше толпы, среди которой живут, и потому всегда одиноки. Как он примет смерть, которая во всяком случае близка ему? Если ему лучше, передайте ему через кого-нибудь мою любовь. Целую вашу руку. Не думаю, чтобы судьба привела меня в Петербург, хотя знаю, какая бы это была для меня радость. Передайте мою искреннюю дружбу вашим. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. В декабре 1872 года Толстой просил Александру Андреевну Толстую помочь Бибикову и его братьям в хлопотах по узаконению их положения, поскольку отец официально женился на их матери уже после рождения старших сыновей. Второе. Толстой просматривал «Войну и мир» в связи с подготовкой собрания своих сочинений – 1873 год, 8 томов. Смотри письмо 250. Конец примечаний.